Танцы, а в отличие от нас по-настоящему сражается за империю давай тоже спать предложил я а то мало ли когда в следующий раз ли он осторожно укрыл наташу одеялом кивнул подумал немного и сказал ты знаешь я даже рад это как-то совсем глупо бы вышло прилететь на вражескую планету и учиться в школе все равно во сне я уже школу окончил лучше воевать и воевать ты во сне тоже воевал, заметил я. Но это другое, покачал ли он головой. воевать не привыкнешь, каждый бой это словно самый первый. Часть четверт Клоны и тираны. Гглавва 1 Неужели когда-то мне казалось, что весь агроббат- это сплошные сады и дворцы. Да казалось. В ту первую ночь, когда я побывал в столице, когда сидел за спиной тазия, придерживая беспамятного Леона и смотрел на огромные кварталы жилых домов, уютные коттеджи, окруженные садами, праздничные картины в окнах широкие магистрали, витрины магазинов, агроббат оказался разным за новыми кварталами и впрямь уютными еще стояли первые дома поселенцев неуклюжие облупившиеся приземистые но прочные и там тоже жили люди тоже отмороженные здесь было все то же самое что и в новой части агробада только неуловимо иное будто пылью подернутая даже инусноу здесь хвалили совсем иначе как-то грубовато причмокивая и щу будто скандальную и популярную певицу, а вовсе не всеобщую мать и госпожу президента. Здесь мы теперь и жили. В приюте для асоциальных детей. Назывался приют Росток. Наташа все здорово придумала. Прятаться в лесу было бы труднее, жить на улицах мы бы не смогли, а вот приют но не тот куда нас направили а совсем другой оказался идеальным решением это был длинный двухэтажный барак стоящий на самом отшибе вокруг тоже были сад